Глава 24 Я был в таком шоке, что даже не обратил внимания на аристократа, с которым Сташинская пришла в ресторан. Этот тип пытался мне что-то предъявить, но я лишь отмахнулся. Хранители сделали свой ход. Других предположений у меня не было. Не мог у моего дома просто так появиться каньон». «Это они так решили подставить меня перед Инквизицией или думали, что я погибну, защищая поместье?» «Что случилось?» Саша потряс меня за плечо. «Видимо, я выпал на какое-то время из реальности, обдумывая происходящее. На моих землях открылся каньон», — проговорил я. «Мне нужно срочно вернуться в поместье и эвакуировать людей». «Не знаю, какую территорию занял каньон, но тебе стоит связаться с родителями и уточнить, насколько все плохо. Вот же хрень!» – выругалась пожарская. «Как это вообще могло случиться?» «Какая теперь разница?» – процедила я сквозь зубы, с трудом сдерживая злость. «Моя помощница сказала, что из каньона лезут демоны, а это означает, что ситуация нестандартная. Прорывы случались раз в несколько месяцев, но не масштабные, конечно». Тут же отозвалась Ксения. «Такое чувство, будто кто-то решил устроить Армагеддон в конкретном месте». «Неважно». Я дернул плечом, сбрасывая руку Александра. «Я отправляюсь в поместье, а вы...» «Мы тоже». Перебила меня пожарская. «Я сейчас позвоню отцу, посоветую с ним. Может быть, он чем-то поможет». Я кивнул и вышел из ресторана. Вдохнув холодный вечерний воздух, в котором витали запахи еды, дорогих духов и сигар, я врубил свою суперскорость. Мир снова превратился в коктейль разноцветных красок. Здания стали размытыми пятнами, людей я и вовсе не замечал. За пределами столицы мимо меня со свистом проносились машины и деревья, похожие на маленькие зеленые вспышки. Я будто летел через тоннель, стены которого украшены абстрактными картинами, на которых ничего не разобрать. Ветер шумел в ушах, а моя аура из молний трещала от электричества. Через несколько секунд я уже достиг своих земель. Алена слегка преувеличила масштаб трагедии, по крайней мере никаких гор я не увидел. Примерно в километре от поместья образовался провал, такая же расщелина, как в Барабаше». Земля раздвинулась, образовав на поверхности холмы из глины и камней. А вот насчет демонов моя помощница оказалась права. Я заметил сразу нескольких монстров недалеко от провала. Зажарив их молниями, я решил сначала проведать домашних, а уже потом заняться жителями деревни. На пороге поместья меня уже ждал Вольт. «Ну, наконец-то!» – фыркнул он. «А где твои тихоходные друзья?» «Приедут на машине», — ответил я, глядя на то, как Алена с кем-то ругается, прижав телефон к уху плечом. «Что у вас тут происходит?» «Хранители вмешались». Вольт оскалился и прорычал ругательство. «Ладно, эти разговоры оставим на потом. Надо вывести людей подальше отсюда», — сказал я вслух. «А я что, по-твоему, делаю?» — возмутилась Алена, которая уже убрала телефон в сторону. «Все отели заняты, пришлось арендовать санаторий в Голицыно». «Молодец!» Похвалил я помощницу и попытался войти в дом, но был сбит на подходе, вылетевшим из двери архипом. «Ваше сиятельство!» Он покачнулся и вцепился в меня. «Что же это? Как же это?» «Успокойся, я все решу!» Попытался я успокоить управляющего, но он весь сморщился и чуть ли не зарыдал. «Не успеем все собрать, ваше сиятельство!» Срывающимся голосом сказал он. «Гардероб ваш никак не упаковать, а про фамильные ценности я и вовсе молчу». «Да брось ты эти шмотки!» Рявкнул я и развернул Архипа в сторону от поместья. «Беги в деревню и собирай народ, уходить надо!» «А как же ложечки?» Простонал он. «Фамильные, серебряные, вы сами не так давно про них беспокоились!» «Найди старосту, Макар кажется». Я подтолкнул управляющего в спину. «Пусть готовят жителей к эвакуации. Нет у нас времени ни на ложечки, ни на плошечки. Бегом!» Отбежать далеко Архип не успел. Из-за кустов боярышника выскочила стая адских гончих. Пришлось спасать моего управляющего цепными молниями. Зато после такого представления Архип ломанулся в деревню так, словно и у него было ускорение. Я развернулся к дому и уже собрался утаскивать Алену силой, как вдруг услышал странный вой из дома. «Вольт!» — уточнил я у пса, которого рядом не оказалось. «Занято! Перезвоните позже!» — рыкнул он. «Не понял». Я распахнул дверь и увидел интересную картину. Воль тащил Захара, зацепившись зубами за ворот его рубахи. Захар выл, пытался отбиться от пса и матерился. О, -о, -о выл мой слуга, хватаясь пальцами за Вольта. А, -а, -а, -а псина окаянная, пусти, говорю тебе, скотина ты безмозглая. Это что за перформанс? Я даже замер, глядя на эту сценку. «Разбил, разбил мою настоечку», — выл Захар. «Я же ее берег, в погребе отдельно хранил, пылюгу протирал». «Твою мать, цирк какой-то!» — выругался я. «Один с ложками, другой с бутылками. алё гараж, демоны вокруг. Дек это, князь!» Захар перестал сопротивляться и поднял на меня взгляд полный горечи и обиды. «Аруша, тут все, ничего не останется!» «Алена, ты машину заказала?» Я отвернулся от Захара и покачал головой. «На чем люди будут добираться?» «Но машины почти в каждом дворе есть, пара тракторов и грузовые с кузовом!» Начала перечислять Алена. «Но лучше бы проследить, да!» «Хватай Захара и веди его в Громовку, у меня нет времени на это все!» Распорядился я и позвал Вольта. «Наверняка демоны уже окружили деревню. Там ведь столько халявной жратвы!» К моему удивлению, Вольт ускорился вместе со мной. Хотя я мог бы догадаться, ведь дарта я получил как раз от Элементаля. Ну или от самого себя из других жизней. В общем, не суть. Мы примчались в Громовку за доли секунды, оценили обстановку и принялись зачищать местность от демонов. Я был прав. Демоны напали на те дома, что располагались ближе всего к разлому. Мне пришлось сцепить зубы и сжать кулаки от злости. Не углядел, не защитил. Эти люди под моей защитой, а я им не помог. Стоял, как идиот, и слушал про настойку и сраные фамильные ценности. Все эти тряпки и побрякушки ничего не стоят. Человеческие жизни – вот что самое ценное». Злость помогла мне сражаться. Я швырялся молниями, лупил электрическими плетями, обрушивал на монстров раскаленные сети. Я выложился так, что едва стоял на ногах. Возможно, я бы упал прямо там, посреди разгромленного двора, если бы не услышал крик, от которого все во мне перевернулось. Кричал ребенок, громко, протяжно, с таким ужасом в голосе, что мне стало не по себе. Я бросился на этот крик и увидел девочку лет пяти, которая упала на колени и зажал руками уши. Напротив нее стоял демон третьего разряда – страж каньона, броня которого не пробивается магией. В каньоне я бы просто разогнался и размазал таких стражей по стенам тоннеля, но здесь не было такого прочного камня, как не было и времени на раздумывание». Я ускорился и в последний момент шип демона, протащив его по земле метров двадцать. Этой не все было нипочем. Демон просто поднялся, тряхнул своими хвостами и вывалил из пасти язык, с которого капала кислота или ядовитая слюна. А вот это, кстати, может сработать. Шкура непробиваемая, а пасть. Язык-то у него явно не бронированный». Я послал молнию, прицелившись поточнее, но промазал. Тварь будто почувствовала, что я собираюсь делать, и захлопнула пасть. Но ничего, мы еще пободаемся. Главное, что девочку я так и защитил. Когда демон в следующий раз распахнул пасть, я врубил на полную свою ауру и рванул вперед. Пришлось ухватиться за склизкий язык и пропустить через него электрический заряд такой мощности, что хватило бы на весь Звенигород. Тварь заорала и попыталась откусить мне руку, но я ударил еще раз, добавив мощности. Это добило демона, который завонял паленым и свалился мне под ноги. Развернувшись к девочке, я хотел подхватить ее и отнести к людям, но увидел, что рядом с ней стоит Макар Рябой. В руках старостой Громовки было ружье, обычное охотничье ружье, на прикладе которого был выгравирован тот же символ, что на магических винтовках военных на рубеже. — Князь! — кивнул мне Макар. — Вы вовремя! — Здравствуй! Все живы? — спросил я, уже зная ответ. Следы крови на заднем дворе крайнего дома я видел своими глазами. — Слава богу, да! — кивнул вдруг староста. «Скотину порвали в дюжине домов, но люди успели уйти». «Вот и хорошо». Я устало улыбнулся и кивнул на девочку. «Почему ребенок один бродит в такое время?» «Игрушку уронила, вот и побежала за ней». Скривился Макар, а я только теперь заметил, что рядом с девочкой лежит плюшевый заяц. «Вон ее родители нерадивые, которые уже оплакивать дочь успели и посидеть от ужаса». Я посмотрел в ту сторону, куда указал староста, и увидел рыдающую семью из пяти человек. Мать держала на руках годовалого ребенка, а отец сжимал за руки двоих парней лет восьмидесяти. «Князь!» – заголосила женщина, побежав ко мне. «Спасибо вам! Спасибо!» Она обхватила меня свободной рукой, прижимая к себе малыша, и начала поливать слезами мой парадный пиджак, который уже изгвоздался в слезе демона. Нарыдавшись на моем плече, женщина прижала к себе дрожащую дочь и замерла, глядя стеклянными глазами на убитого мной демона. «Ну чего разревелась?» – прикрикнул на неё Макар. «Хватай, отпрыскав, и к машинам двигай. Степан, ну ты хоть не стой столбом!» Только после слов старосты отец семейства отмер, шагнул к жене и подтолкнул ее в бок. Макар кивнул мне и поспешил за ними, а я решил еще разок обижать Громовку. «Мало ли, вдруг еще где-то ребенок сбежит за потерянной игрушкой». «Чисто!» – озвучил очевидная Вольт, когда мы закончили свой обход. «Вижу!» – кивнул я. «Это-то меня и пугает!» «Демоны могли рвануть дальше!» Продолжил пёс, принюхиваясь к воздуху. «Точно! След ведёт к владениям Новиковых и в город!» «Рассредоточились твари!» – прорычал я, снова сжимая кулаки. «Долго же нам их выцеплять придётся!» «Может, и не придётся!» Вольт мотнул головой в сторону дороги. Я присмотрелся и увидел вертолёты. «Похоже, военные оцепляют район, чтобы задержать демонов!» Машины уже набились под завязку. Алена, Захар и Архип загрузились в кузов ЗИЛа вместе с остальными людьми. Я махнул рукой, чтобы они трогались с места, и поспешил к блокпосту. Оказалось, пока я сражался на своих землях и ждал, когда мои люди смогут покинуть эпицентр разлома, Пожарская, Новиков и Бабарыкин уже приехали. Но как приехали? Доехали до блокпоста и тормознули по приказу военных. На сверхскорости я обогнул пост и примкнул своим друзьям. «Юра, нас не пропускают!» Возмутился Новиков. «Представляешь, меня вообще развернули на подступах к дому. Мы подумали, что к тебе приедем поможем. Но и тут они. Как обстоят дела в имении?» Одновременно с ним спросила Пожарская. «Люди не пострадали?» «Все в порядке, Ксения», — ответил я. «Мои люди в порядке». В этот момент к блокпосту подъехали первые машины с жителями Громовки. Я снова ускорился и поравнялся с машиной старосты. «Вы охренели бойцы!» — орал Макар Новояк. «Тут мирные жители, мать вашу!» «Приказ начальства», — ответил ему солдат с автоматом. «Никого не пропускать!» «Да с какого хрена-то?» Не унимался староста. «Это люди! Люди, понимаешь ты, молокосос!» «Приказ начальства!» Повторил солдат, сжав приклад. «А в случае прорыва одержимых стрелять на поражение?» «Каких одержимых, мать твою, за ногу?» Макар схватился за голову, а потом увидел меня. «Князь, что делать?» «Ждать!» Спокойно сказал я и увидел, как остывает староста. Паника и ярость ушли из его взгляда, теперь там были уважение и подчинение. Я шагнул к военным, отчего те невольно вздрогнули. Думаю, в моем взгляде ясно читалось желание убивать. Более того, я знал, что могу это сделать. Могу шарахнуть цепной молнией и расчистить путь для своих людей. Но делать этого я, конечно же, не стану. «Вояки просто исполняют приказы своих командиров. Работа у них такая – приказы исполнять. Но не убивать же их за это». «Кто отдал приказ?» – негромко спросил я у солдата. «Полковник Мальцев», – отчитался тот, сглотнув. «Вам разрешили открывать огонь по гражданским?» – уточнил я, и военный кивнул. Не став больше ничего спрашивать, я подошел к машине старосты и облокотился на капот. «Объехать блокпост не выйдет, а рисковать своими людьми и переть на я не готов». Решение было только одно – добраться до этого полковника Мальцева и поговорить с ним по-мужски. Только я собрался просить его номер или хотя бы адрес, как вдруг услышал отдаленное жужжание со стороны Громовки, похожее на работу сотен крошечных моторчиков. Оно постепенно усиливалось в нарастающий, дребезжащий рокот. Каждый отдельный звук сливался в единую волну, от которой по спине пробегали мурашки. Я почувствовал, как у меня на затылке зашевелились волосы. Это было что-то иррациональное, глубинное, на уровне инстинктов, которые кричали «Беги!». Когда же это жужжание превратилось в монотонный гул, давя на барабанные перепонки, сама земля завибрировала. Вскоре показался и сам источник звука. Я поднял голову и увидел, как над деревьями колышится темная масса. Тысячи огромных существ, похожих на насекомых, кружили в воздухе, образуя жуткий, пульсирующий рой. «Монстры каньона научились летать». «Мы все умрем, мы умрем», – завизжал кто-то со стороны машин. «Нас сожрут эти твари». «Да не ори ты, идиота, кусок», – донесся до меня другой голос. «Князь наш все порешает. Видел, как он того демонюку за язык схватил, да и зажарил». «Нам конец», – продолжал визжать неизвестный. Я услышал глухой звук удара, и все стихло. «Детей напугал». Голос местного успокоителя звучал так, словно он оправдывался перед кем-то. «И все бы ничего. Деревенским людям простительно пугаться роя монстров. Но я заметил, как взбледнули военные, сжимая автоматы и пятис назад. Один из вояк добрался до рации и начал орать что-то совсем бессвязное. «Готовьте боеголовки!» – голосил он. «В смысле какие? Фугасные, зажигательные, ядерные? Да мне похрену, тут реальный пиздец!» «Дядя, звони министру обороны, тут полный капец!» С другой стороны орала пожарская. «Летающие демоны, целый рой, уже небо не видно, эти дебилы собрались бомбить город!» Я же смотрел, как приближается рой. Теперь уже можно было рассмотреть детальнее узкие морды с длинными носами, как у землеройки, и кожистые крылья, похожие на крылья летучих мышей. Сами по себе монстры не были страшными, пугало их количество – сотни, если не тысячи особей, полчища тварей, которые впрямь уже закрыли небо. Чем ближе они подлетали, тем тяжелее было находиться на одном месте – Давление на барабанные перепонки стало сильнее, кажется, даже кровь из ушей пошла. Я видел, как люди закрывают руками уши, а дети истошно орут, но их голоса были не слышны на фоне гула от крыльев. Я точно знал, что даже мои цепные молнии тут не справятся, тем более, что я выложился, защищая деревню от демонов. Даже если вольт заполнит мой резерв доверху, я не выдержу. Не знаю почему, но я чувствовал, что сейчас любая перегрузка может меня убить. Мои энергетические каналы не выдержат, как и сам магический источник, они просто схлопнутся или их разорвет. А потом я услышал их, голоса демонов, что визжали на одной ноте. Я чувствовал, что моя голова вот-вот взорвется от этого нечеловеческого визга. По земле пробежала дрожь. Летучие твари приближались на бешеной скорости. Я уже не слышал ничего и никого вокруг. Я оглох и почти ослеп. Небо надо мной почернело, словно кто-то взял и выключил заходящее солнце в один миг. Просто щелкнул пальцами и выключил его. «Нам конец!» – услышал я тихий шепот, донесшийся до меня, несмотря на всю эту какофонию звуков. «Мы все умрем!»